6 января 1931 года мы, Лейк, Пейбуди, Дэниелс, все шестеро студентов, четверо механиков и я пролетели на двух больших самолетах над самым южным полюсом. Однажды поднялся ветер, и нам пришлось совершить вынужденную посадку, но ураганные силы он, по счастью, не достиг. Это был, как указывалось в газетах, один из наблюдательных полетов во время прочих мы пытались изучить топографические особенности тех мест куда не проникали прежние исследователи в этом плане первые полеты нас разочаровали хотя нам посчастливилось наблюдать обманчивые великолепие полярных миражей о которых мы уже получили некоторые представления на море в воздухе проплывали отдаленные горы подобные зачарованным городам белезна окружающего мира нередко рассвечивалась яркими красками фантазий лорда Дансини. Золотой, серебряный, алый, магический свет низкого полуночного солнца будил ожидание чуда. В облачные дни пилотировать самолет бывало нелегко. Заснеженная земля и небо сливались в сплошную молочно-опаловую пустоту, где невозможно было различить разделяющую их полосу горизонта. Наконец, мы решили вернуться к нашему первоначальному плану. То есть на всех четырех исследовательских самолетах вылететь на восток и на расстоянии 500 миль устроить новую промежуточную базу в точке, принадлежащей, как мы ошибочно предполагали, к соседнему отдельному участку суши. Будет интересно, думали мы, сравнить добытые там геологические образцы с прочими. Здоровье всех участников до сих пор ничуть не пострадало. Сок лайма служил удачным дополнением к нашему постоянному рациону, консервированным и соленым продуктам. Температура воздуха обычно не опускалась ниже нуля, так что самая теплая меховая одежда не пошла еще в ход. Наступила середина лета, и мы рассчитывали, работая спорой и старательно, завершить наши труды к марту, чтобы избежать томительной зимовки в условиях долгой арктической ночи. С запада несколько раз налетали жестокие штормовые ветра, но благодаря изобретательности Этвуда они не нанесли нам ущерба. Он придумал простейшие укрытия для самолетов, ветроломы из тяжелых снежных блоков, а также укрепил лагерные строения при помощи того же снега. Все шло на удивление гладко внешний мир конечно был осведомлен о нашей исследовательской программе не было секретом и странное упорство лейка непременно желавшего до переезда на новую базу совершить вылазку на запад а вернее на северо запад похоже он немало размышлял о сланцевом борощетом треугольнике и строил пугающие дерзкие предположения он усмотрел в загадочном образце несоответствие природе и идеологии данного периода. И это так раззадорило его любопытство, что он спал и видел, как бы добыть новые материалы на Западе, где простиралась формация, которой, по всей видимости, принадлежали заинтересовавшие его сланцы. Непонятно, почему он убедил себя, будто имеет дело с отпечатком некоего неизвестного науки крупного организма не поддающегося классификации, однако весьма сложного, при том, что порода, в которой он был обнаружен, относилась к древнему, кембрийскому, а то и до кембрийскому периоду, когда сложных организмов не существовало вообще, и вся фауна сводилась к одноклеточным, самые большие – к трилобитам. Возраст фрагментов со странным отпечатком составлял порядка 500 миллионов, а то и весь миллиард лет.